Глава 15. «Так не бывает», — еще раз повторил, — будто заклинание, но на этот раз менее эмоционально. Но, взглянув на дату и циферки, на циферблате электронных часов с сомнением в голосе промолотал. Или все-таки бывает? Присел на деревянный табурет с дыркой в центре сидения для удобства переноски. Точно такие же стояли в барачных кубриках. Заключенные на них одежды перед отбоем складывают. Связь, земля, пространство и веков. Теперь следует крепко обдумать ситуацию. Шесть суток назад, по лагерному времени, мое сознание покинуло эту телесную оболочку, и вот непонятно каким образом я вновь оказываюсь в теле Ивана Силаева. Это факт очевидный и доказательств не требует. Но самое интересное – время данной реальности, если и сдвинулось с мертвой точки, то не намного. Боже мой, сколько пищи для ума! Жаль, я не ученый-физик, сейчас бы нагородил теории о взаимонаправленности темпоральных векторов, украсив их доброй порцией дифференциальных и интегральных уравнений, диаграмм и прочие недоступной понимания обычного человека хренью с замудрению. А может быть и не жаль. Кому интересна вся эта научная или околонаучная белеверда? Ну да, я прав. Вопрос риторический. Пусть ученые мужи чешут свои мудрые репы в попытках подгонки эмпирических данных под существующие теории. Ну или новые выдумывают. Мне же во всем случившемся важно лишь то, что я снова в теле, к которому успел привыкнуть. А это означает, что даже если меня отсюда когда-нибудь выкинет обратно в выпостась каторжанина, я непременно вернусь в тело Ивана. Вот оно как. От радости едва кипятком не писы. Если серьезно, лицо неразрывная связь реальностей Ивана Силаева, Игоря Ветрова и виртуальной вселенной, где отбывает пожизненное наказание обезличенной заключенной номер 52-345, по кличке Резак. Во всяком случае, предполагалось, что мой персонаж будет до конца отведенным худней, пребывать в полном неведении о своей прошлой реальной жизни. Получается, мои прыжки из ипостаси в ипостаси своего рода качели, где точкой равновесия является покоящиеся в пластиковом гробу верткапсулы мое первое тело. — Черт, черт, черт, Хрень какая-то. Аж путаница в башке образовалась. Имеем одно сознание аж на три ипостасии, Две реальные виртуальную, Так, что ли? — Да, именно так оно и получается. Вслух сам же ответил на собственный неозвученный вопрос. И тут в памяти всплыли слова главного мастера Третьей Шахты Петровича. Именно о семи а не десяти днях моего пребывания в Круге Возрождений. Получается, три дня, что я барагозил в Ванькином теле, на зоне пролетели как один миг. А это означает, пока я тут, время для моих прочих мистерищ разума останавливается. о бля, не было гроша, вдруг Алтын. На одну метущуюся душу аж три тела. Если бы с настоящим Иваном В одном местилище разума теснились, было бы более реально и объяснимо, с точки зрения банальной попаданческой логики, неоднократно задействованной разного рода творцами миров и реальностей. Мда. Чудесатость на чудесатости. Ну все. Хватит плодить тараканов в голове. Их там и без моих измышлений предостаточно. Сейчас для меня важно понять, что именно послужило триггером двухкратного переноса моего духа из одной телесной оболочки в другую. Для меня крайне важно взять этот процесс под контроль. Не хочу, чтобы меня выкидывали в и ипостась в самый неподходящий момент. Иначе какая-то ерунда получается. Только начнешь реализовывать что-нибудь в одной реальности, тут тебя хватают за холку, как безмозглого котенка, и переносят другую. Насколько мне помнится, перед тем, как покинуть душу Ивана, я испытал вспышку неконтролируемой радости от удачно проведенного эксперимента с артефактом, тайну которого не смог разгадать аж целый мастер от архитектурики. А мне, полному профану и дилетанту, каким-то образом здорово подфартило. А может, высшие силы вмешались в судьбу оклеветанного ветерана боевых действий, по совместительству несчастного колейки из параллельного мира. Перед тем, как снова вернуться в тело Силаева, я также испытал чувство эйфории от прекрасно выполненной работы по зачистке верхнего уровня Данжона и полученной за это кучей уровней. Иной скажет, но что там какие-то достижения в Вирте, чистой воды фикции и профанация? Может быть, оно и так? А может быть, и не совсем. Тут главное — эмоциональный настрой. Значит, чтобы остаться в нужном теле, следует включить холодный рассудок и удерживать в узде свои эмоциональные всплески. Ага, сейчас так и удержал. Я человек, а не биоробот. Тут мой астральный взгляд как-то сам по себе устремился в район солнечного сплетения. Но ни хрена себе, вместо слабой едва заметной искорки там находилась сияющая точка, более яркая и по ощущениям менее эфемерная, нежели до этого. И еще один интересный момент. От центрального сияния начали расползаться в разные стороны извилистые, будто живые ниточки, периодически затухающие и вновь вспыхивающие призрачным светом, будто небольшие молнии. И не абы, как в хаотичном беспорядке, а строго вдоль нервных волокон, выходящих из чревного сплетения. обана Это что же получается? Моему астральному взору доступно внутреннее устройство моего организма? Присмотрелся вы внимательнее. Ну да, доступно в пределах распространения энергетических волокон. А это пока что всего лишь пятачок размером. Прошу прощения за тавтологию, с медный пятачок. Кстати, точно такое же энергетическое образование я недавно наблюдал в теле настоящего Игоря Ветрова. По возникает вопрос, откуда бы ему там взяться? Лежит в себе невижно, по подземельям не бегает, тачки с мертвыми крысами на пункт сдачи не тягает, и магов заодно с прочей шелупенью не уничтожает. Да что там, пальцем не пошевелит. А нет, ни с того ни с сего и в этом полутрупе проснулся дар. Получается, что наличие магического святоточия и же с ним мои чародейские способности никакого отношения к моей конкретной интересной оболочке не имеют. Привязка того или иного тела к магии осуществляется исключительно через мою душу. Момент ее вселения в ту или иную ипостась. И не важно, что это в своем метафизическом воплощении сеющая точка под дыхом у двух моих реальных биологических объектов или один из баров игрового интерфейса моего виртуального персонажа. Вот же наградил Городков. Хоть по большому счету для меня нынешнего все эти философские потуги суть ненужная ерунда и банальная блудомыслия. Ладно, с этим худо-бедно разобрались. Теперь было бы неплохо понять, для чего вообще весь этот замысловатый кардобалет Перекинула бы мою душу в тело Ивана, и дело с концом. Жил бы себе не тужил, со временем и харю исправил, и по ногу удлинил. В этом мире подобные проблемы вполне решаемые. Вообще-то оно и в первой моей реальности. Потеря любой конечности, кроме головы, разумеется, не столь критична для человека, как какие-нибудь лет 30 назад. Да и мне, самому, несколько раз посчастливилось терять в бою ноги и руки. Откуда мне известно об этом при полностью стертой-то памяти? Тут все просто. Иногда в своих снах мне удавалось хотя бы слегка приподнимать загадочный полок неведения. Каким-то образом именно во сне меня и посещали испытанные ранее крайне болезненные фантомные ощущения и обстоятельства с ними связанные. Вам никогда не отрывало руку или ногу? Наступите на противопехотную мину или активируйте в руках наступательную гранату. Уверяю, букет ощущений получите незабываемый. И никакая ментальная блокировка не способна будет напрочь удалить пережитые из вашей дурной башки. Так или иначе, но в плане медицины наши два реальных мира чем-то схожи друг с другом. Здесь магия лечат людей от любых хворей, там нано-биотехнологии достигли таких высот, что огромную армию узконаправленных медицинских специалистов заменила относительно небольшая группа техников-операторов и регенерационных капсул. А вот вопрос цены на медицинские услуги в двух реальностях весьма и весьма отличается. В России первой моей реальности, например, полное восстановление человеческого организма в медицинской камере обеспечивается страховым гарантийным полисом, предоставляемым каждому гражданину. В свою очередь деньги на медицину поступают в виде налогов из официальных доходов каждого члена общества. С неофициальными волются, но не всегда успешно. В других странах свои правила. При этом даже платная медицина не так уж и обременительна для кармана законопослушных граждан. А в ОАЕ так и вовсе для жителей эмиратов все бесплатно, ибо нефть, вопреки прогнозам досужих футурологов, ничуть не потеряла своей значимости к концу 21 века, даже с приходом термоядерной энергетики. Мир магии кардинальным образом отличается в этом плане от мира технологий. Здесь маг-целитель – редкая птица, поэтому его услуги стоят весьма и весьма дорого. Я могу назвать лишь приблизительную сумму, необходимую для приведения в физиологическую норму организма Ивана Силаева. Только не падайте в обморок. От цифры в полмиллиона имперских рубликов, и это лишь по самым скромным подсчетам, все зависит от жадности или сговорчивости конкретного целителя. Я вовсе не ропщу, лишь констатирую факты. А насчет денег особо не парись. Благо рядом с дубками раскинулись пустоши, как неистощимый источник финансовых средств. Вот схожу разок туда, в компании Швалова-Волынского, проведу реконсенсировку с учетом имеющегося боевого опыта и соответствующих навыков моей первой ипостаси. Пусть конкретные моменты, проведенных Бургузином боевых операций стерты из моей памяти, мышечная память и способность оценивать реальную обстановку, остались при мне, так что я на них вполне полагаюсь и более чем уверен, что в нужный момент отработанные годами тренировок рефлексы меня не подведут. Разумеется, ни одна ватага сталкеров не возьмет в свои ряды калеку. Так что в пустоши мне вскоре предстоит ходить в индивидуальном порядке. Ну ладно. Годея наша не пропадала. Зато не нужно с кем-то делить добычу. Тут я вспомнил о предмете, грохнувшемся на пол в момент моего резкого подъема с дивана. Времени около десяти. Солнечный диск лишь недавно провалился за горизонт, однако ночная темнота еще не наступила так что без электрического освещения в комнате было вполне светло. Поднялся с табурета и обследовал взглядом, куда мог укатиться приобретенный в лавке артефакт, предназначение которого, вполне возможно, мне удалось разгадать. Ага, вот и он. Аж в самый угол под комод закатился. Поскольку толстенная Иванова рука не пролезала в узкую щель между полом и днищем комода, пришлось спускаться на первый этаж за швабры. Вскоре заветный цилиндрик оказался снова в моих руках. Перебрался на диван, но ложиться не стал. Лишь приложил предмет к солнечному сплетению. Привычно скользнул сознанием в астрал и всеми фиврами души подтянулся к артефакту. Как результат, ощутил знакомый холодок в области солнечного сплетения, на этот раз не вызвавший особого телесного дискомфорта. Возвращаюсь в реальность. Нащупываю рукой орифленую поверхность. Подножу предмет к глазам, чтобы хорошенько рассмотреть. Вне всяких сомнений, это рукоять ножа. Вот только лезвие не наблюдается. Стоило лишь подумать на предмет недостающей детали, как она тут же материализовалась в форме 20-сантиметрового клинка с синим металлическим отливом. Как только это случилось, в районе чревного нервного узла вновь возникло ощущение легкого холода. Подчиняясь какому-то необъяснимому наитию, мысленно приказал артефакту свернуться к своему первоначальному виду. Как результат, еле слышный хлопок, и вместо ножа в моей руке вновь знакомый цилиндр. Потянулся сознанием к предмету, и пожелал, чтобы тот вернул себе развернутую форму. Однако в моей руке оказалось лишь рукоять. Лезвие из нее выползло лишь после повторной активации артефакта. Вот оно, оказывается, как работает. Получается, для того, чтобы активировать артефакт, мне не нужно погружаться в астрал. Отныне, и, надеюсь, навсегда, он привязан к энергетической составляющей моей души. — Экс. Теперь посмотрим, на что этот ножичек способен. Вышел во двор, направился в сарай, где помимо дров хранился всякий хлам, из разряда ненужное, но выкинуть жалко. Вокруг тишина. Шумная компания к тому времени успела удалиться под звуки гармонии темки Коржова, в направлении традиционного места вечерних игр, молодежи с танцами, обживанцами и прочими развлечениями. Включил электрическое освещение и первым делом взял в руки полено. Хотел было начать его строгать, отрезая по нетолстому слою древесины, как это обычно делается, посредством ножа. Однако моя рука по какой-то причине пошла под более крутым углом, нежели необходимо, при этом не испытывала какого-либо сопротивления. В результате полежка развалилась на две неровные половинки. Одна часть осталась в руке, вторая упала рядом с ногой, обутой в специальные опорки для выхода на улицу за дровами, посещения уборной или еще по каким-то срочным делам. Но ни хрена себе... Отчешуеть. Береза, хоть и не дуб, но и не липа!» Кстати, насчет дуба, есть у меня бревнышко. Сказано, сделано. Вскоре древесина нужной породы была извлечена на свет Божий. Легкое движение руки, и не толстая дубовая шайба падает на деревянный пол. Взглянул на свежий спил, чтобы оценить качество. Интересное. Дерево на срезе было отшлифовано и будто покрыто лаком, настолько все гладко. Тут мой взгляд упал настоящий в уголке лом. А в памяти слой анекдот, который как-то в моем далеком детстве рассказывал отцу за столом дед, успевший провести часть своей жизни в СССР и приобщиться к тамошнему весьма сомнительному юмору. Получили русские мужики электропилу из Японии. Положили бревно. Вжик, сказала пила, и бревно пополам. Ух ты, сказали мужики, и положили бревно «Вжык!» толще. Вжик, сказала пила, и бревно пополам. ого сказали мужики, и положили рельсу. Вжик, как, сказала пила, и поломалась. Ага, сказали мужики, та «То, то же. Я тогда не понял, над чем так заразительно ржали батя с дедом и маман заодно с ними. Ну, сломалась пила, поскольку не предназначена для пиления стальных рельсов. Что в этом такого смешного? Глупый анекдот был выброшен мной из головы, и только теперь я смог заценить сакральный смысл дедовой притчи. Дело вовсе не в пиле, а в русской душе пренебрежительно относящиеся к прилагаемым инструкциям и привычные все новое проверять эмпирическими методами. Ну, вы наверняка догадались, что следующий мой эксперимент касался способности стали противостоять сокрушительному действию магического лезвия. И вновь сжимавшая рукоять ножа рука не испытала ни малейшего сопротивления. Вжик. И никаких кряков, если конкретно, никаких сопутствующих звуков не было. Лишь легкий стук после того, как заостренная часть лома упала на пол сарая. — Ого! — на этот раз сказал уже я. И, посмотрев с опаской на обычное на вид металлическое лезвие, представил, насколько просто можно этой штуковиной оттяпать самому себе руку, ну или какой еще жизненно важный орган. Пожелал, чтобы предмет вернулся в свое законсервированное состояние. Вещица хорошая, но крайне опасная, значит, пользоваться ею нужно с крайней степенью осторожности и посторонним людям в руки не давать. Впрочем, вряд ли этот чудо-нож способен оставаться в рабочем положении в чужих руках. Коль его не смог активировать в свое время сильный чародей, чьи способности специально заточены для работы с артефактами, значит, именно спектральная составляющая энергетики моего следоточия лучше всего подходит для его активации. Все-таки не даром моя интуиция настоятельно вещала в лавке Кормухина «Купи, докупи!» И всего-то за какие-то несчастные полсотни рублей приобрел вещь практически бесценно. Узнай сейчас, говорил Митрофанович, о том, что на самом деле представляет из себя загадочный цилиндр. вмиг миг примчался бы выклянчивать его обратно. Глишь еще бы и полицию натравил, мол был уведен в заблуждение и жестоко обманут сельским дурнем. Ну да, плавали, знаем. Поэтому о свойствах магического режека никому безосновательно полагаю, что этому лезвию подвластен даже алмаз. Я бы проверил, но где же его взять? Нужно было один из персней с пальцев мага при себе оставить. Алмазов там хоть и не было, но проверить на стойкость рубин или Софир было бы тоже неплохо. Так, отставить исследовательский порыв. Насчет вещичек старосты Евграфа Евграфча правильно сделал что прикопал на территории пустошей. Там их вовек никакая компетентная комиссия не осыщет, будь во главе ее хотя бы самый главный медиум всей Руси. Кстати, непонятно, по какой причине пропажа староста и мага еще не вызвали в дубках ожидаемого кипиша. Неужто их еще не хватились? Хотя куда и по каким тайным делам Могли отправиться эти двое мужчин одному богу и ведомо. Однако на фоне гибели сына исчезновение старосты должно вызвать брожение в умах не только рядовых селян, но и полицейских чинов. Скорее всего, активные поиски пропавших начнутся завтра. Вряд ли сразу прибудет опытный медиум, способный покопаться в неглубоком прошлом. Все начнется с опроса свидетелей. Пока дойдет до магической экспертизы, глядишь, все астральные следы развеются. Жаль, что в местных магических реалиях я не бум-бум, да и не в местных тоже. К моменту моего возвращения с сарая в доме изрядно потемнело, но свет в гостиной включать не стал. Захотел проверить, наличие или отсутствие у меня магических способностей к интровидению и ночному зрению. Сдвинул на окнах плотные шторы, отметив про себя, что их необходимо постирать, и вообще все тряпье в доме подвергнуть данной процедуре, к тому же от чего-то избавиться. Например, от вещичек бабки семерамиты, а заодно и шкафчик в ее спальне, провонящий плесенью, да и прочую мебель оттуда сдать в чьи-нибудь добрые руки. Благо желающих из числа живущих по соседству старух хватает а в освободившемся помещении организовать рабочий кабинет. Оно было бы неплохо и в подвале оборудовать механическую мастерскую. Ну, все, все, размечтался. Обо всем этом буду думать после того, как вернулся из похода по пустошам в компании одного любознательного мага. А пока проверяем свои экстраординарные способности. «Работает, сука!» — восторженно завопил я в полный голос. После того, как воцарившаяся в помещении темнота не помешала мне полноценно обозревать окружающее пространство. Более того, при желании мой взгляд без труда проникал через стены и переборки, так что я вполне свободно мог наблюдать, не покидая гостиной, за всем, что происходит на кухне, чердаке или в ближайших окрестностях дома. Для начинающего мага с ограниченным запасом энергии в очень неплохо. Совсем неплохо. Отличное подспорье в моих будущих скитаниях по пустошам. Еще бы насчет оружия озаботиться. Чудо-нож очень даже хороший, навыками на живой бой я обладаю в должной мере. Однако некоторых тамочек обитателей лучше не подпускать близко и уничтожать посредством какого-нибудь дистанционного оружия. Жаль, мой реципиент из-за ограниченности умственных способностей никогда не интересовался здешним огнестрелом. Мне также известно, что помимо огнестрельного, на вооружении военных имеется также мощное лучевое оружие. Даже пострелять уже в нынешней ипостаси довелось из офицерского Орлана. Разумеется, бластером мне нельзя безвестись. А вот изготовить собственными руками надежный и мощный шпалер, использующий для разгона пули энергию порохового заряда, вполне реально. Благо, сохранившиеся в голове реципиента некоторые моменты вполне обнадеживают в этом плане. Но все. Хватит витать в облаках. К тому же активный мыслительный процесс в комплексе с чародейскими манипуляциями привели к появлению сильного чувства Голга. Вспомнил про оставленную на кухонном столе сковородку с остатками жареной с грибами картошки, и мой рот невольно наполнился слюной. Хотел оставить на завтрак, но, махнув рукой, мол, яичницей обойдусь, направился на кухню. Одним картофаном с грибами мой второй ужин не ограничился. Вход пошли и колбаса, и сыр, и сало из холодильника. Вкусную обильную еду запил крепким чаем со сладкими календерями из меридиана. Лепота, однако. Несмотря на изрядную порцию выпитого черного чая, выйдя за стола, я ощутил непреодолимую тягу ко сну. И не мудрено. Мой организм почти всю ночь не спал, и не просто ботру, активно тратил силы на самозащиту и последующее сокрытие последствий ночной схватки. Полтора часа дневной дремоты, считай, ни о чем. А ведь мне завтра вставать и довольно рано. Так что, как бы мне ни хотелось покопаться в сети, организм не переспоришь, да и ни к чему что-то превозмогать на ровном месте. Буду посвободнее, займусь сплотную изучением здешних реалий посредством своего навороченного, по местным меркам, корвета. А пока выставил будильник девайса на шесть утра и поместил его на тумбочку из головы кровати. Сам же оперативно разоблачился и спустя недолгое время дрыг беззаботным сном человека с кристально чистой совестью. А разве это не так?